Ирина Снегирева, сбежавшая невеста ректора или дорогами Эльзы. Пролог. Эльза Вайс, невеста. «Госпожа, прошу вас, не вертитесь», — попросила меня горничная, накручивая очередной локон на горячие щипцы. «Эльза, детка, ты слишком напряжена. Расслабься», — раздался за моей спиной голос мамы, графини Инны Вайс. Я тут же посмотрела в зеркало, поймав там ее нахмуренный взгляд. «Лота, оставьте нас», – приказала матушка горничной, и та послушно вышла за дверь. Минуту спустя, убедившись, что никто не помешает нашей беседе, родительница продолжила. «Снова мысли о Лансе?» Я тут же кивнула и повернулась к ней. Мой взгляд упорно пытался передать маме все то, о чем я судорожно рыдала этой ночью на ее плече. «Сегодня должна состояться моя свадьба с Ридом Лансом». Он ректор лучшего университета магии в империи Нестрии и за ее пределами. Кроме того, жених являлся другом императора этой страны, Фредерика IX Гилмора и его личным магом. Я же родилась в Аквитании, и ровно год назад мне пришлось уехать из родного дома и страны для того, чтобы начать обучение в университете, гремящем своей славой за пределами Нестрии. И надо же такому случиться, что я понравилась ректору Лансу, но мне вовсе не хотелось выходить за него замуж. Хотя, зачем кривить душой, Рид Ланс действительно очень красивый мужчина. Ланс способен заставить увлечь собой даже ледяную безмолвную статую. А еще он неприлично молод для такой должности. Конечно, у магов совсем иная продолжительность жизни, и все же этот факт трудно игнорировать. В аристократических семьях принято выдавать своих дочерей исключительно из соображений выгоды. Именно поэтому мое личное мнение не имело ровно никакого значения. Мне нравился Рид, и я не возражала стать его верной супругой. До сегодняшней ночи. «Ты уже не маленький ребенок, Эль», – вздохнула мама и присела в кресло с грацией, достойной самой императрицы. «Ты должна быть более ответственна. Я тебе уже говорила и повторю вновь. Женщины всегда крутятся вокруг перспективных мужчин. Эланс не исключение. Скорее, правило». Он слишком известен, красив и весьма знатен, чтобы подобные дамы обошли его стороной. А его молодость только подкупает. «Я не хочу выходить замуж за мужчину, который изменил мне накануне нашей свадьбы», упрямо повторяла я в сотый раз. Причем здесь это, дитя мое? Он просто не знает тебя. А потом все образуется, и Рид поймет, что ты его бесценное сокровище». И никакие любовницы не способны заменить ту, что принесет в его дом счастье. «Мам, я не хочу дожидаться этих потом и переносить счастье тому, кто этого не заслуживает. Поехали домой, а?» «С папой я сейчас поговорю, и он откроет нам портал, и мы сбежим по-тихому. Выбрось эту дурь из головы, Эльза!» Строго оборвала меня мама, поднимаясь и расправляя идеальные складки на своем платье. Не для того мы прибыли сюда из-за квитания, чтобы каждая подстилка могла нарушить наши планы. Твой будущий супруг весьма перспективен для нас, да и сам герцог Ланс также заинтересован в этом браке не меньше, чем мы. Не зря разрешение на ваш брак подписал сам император Нистрии, Фредерик IX, и наш император. Отец тоже считает, что эта любовная интрижка Рида тебя никоим образом не касается. И он не может стать преградой в такой блестящей партии для тебя. Так что выше нос, дорогая. Мамин веер властно коснулся моего подбородка, а что касается портала, то ты сама понимаешь, вокруг замка Ланса защитный купол. Но не бежать же нам как разбойникам, прячешься от всех. Даже если мы сбежим от него из Днестрии, то наш аквитанский император не простит подобного поступка. Этот брак выгоден всем, но в первую очередь тебе самой. Пора взрослеть, Эль. Ты меня поняла? <звы> да, мама. Тяжелый вздох вырвался из моей груди Еще до этого разговора я подозревала, что переубедить родителей мне не удастся Слишком многое поставлено на кон Только я остаюсь темной лошадкой для всех Магия нашего рода специфичная Маги-целители – ценность каждого государства Ну и, конечно, самый обычный набор пасов руками Вот только моя родовая магия спит Но в университете, возглавляемом Лансом, меня уверили, что до момента, когда волшебная сила проснется, осталось совсем недолго. «Милая, запомни», – голос мамы смягчился, – «только от тебя зависит, будет ли твой мужчина ночевать дома или в чужой постели». «Ах да, увидев твое грустное личико, я едва не позабыла о подарке, что великодушно прислал тебе Рид». Я поморщилась при этих словах, но мама достала из кармана небольшую бархатную коробочку – И ловко ногтем, поддев замочек, открыла ее. Необыкновенная снежинка, из белого золота, украшенная бриллиантами, смотрелась весьма изысканно. «Зачем?» – произнесла я свой вопрос, не желая даже прикасаться к этому дорогому предмету. «Твой будущий муж велел обязательно приколоть ее к платью, когда выйдешь перед толпой. Мне кажется, на ней стоит защита, а Ланс в этом очень силен, как ты понимаешь». «Защита? От кого?» – не поняла я а сама не могла оторваться от солнечного лучика, который вольготно перепрыгивал с камня на камень, заставляя сиять подаренные украшение. «Да, дорогая, теперь ты предмет зависти и восхищения одновременно, а твой будущий супруг уже дорожит тобой, что доказывает его заботу о тебе. Так что выброси из головы все глупые переживания и в путь». «Хорошо», – произнесла я, храбрясь. Приглашенные гости с одной стороны, приглашенные с другой – Я радовалась, что из дворца мне открыли портал прямо к храму. Но это все равно не спасло от толпы зевак, решивших, что свадьба герца Гарида это событие года. «Смелее, Эль!» – произнес отец. «Он шел со мной рядом. И не смотри по сторонам. Рано или поздно, но ты привыкнешь к такому количеству народа». «Ты думаешь, что так будет всегда?» – произнесла я, пытаясь все свести к нервной шутке. «Или мне придется постоянно выходить замуж на благо страны и семьи?» «Эльза, девочка!» Я услышала, как глубоко вздохнул отец, но, скосив его сторону глаза, увидела лишь благосклонное выражение лица. «Замуж выходит только один раз. Все остальное было в твою глупость. Все свои походы налево, взрослые люди способны решить без лишней траты денег и спектакля для приглашенных». «Спасибо за совет!» – буркнула я, связав все эти слова с увиденным мною ночью. «И надо же быть такой нервной и не уснуть, чтобы заметить любовницу», обнимающийся с моим будущим супругом. Я шла по красной ковровой дорожке по направлению к храму. Как и полагается счастливой невесте, на моих губах отражалась легкая полуулыбка, но мысли были не здесь. Поэтому и вздрогнула, придя в себя, когда рука отца вложила мою ладонь в холодные пальцы служителя светлого бога. Вот и все. Я подняла глаза сначала на служителя, потом перевела свой взгляд на ридаланса Мы стояли с ним друг перед другом, натянутые оба, словно две струны, и разделенные лишь чашей со святой водой. И пусть он внешне выглядел гораздо спокойнее, чем я, но в его глазах мужчина гремела буря. Служитель произносил молитву, иногда жестикулировал. Наверное, это очень торжественный ритуал, раз все приглашенные затихли, не сводя с своих любопытных взглядов. Милый, зачем тебе это пигалица? В голове всплыла сцена того же спектакля. Слова любовницы моего будущего мужа. «Мари, на наши отношения это никак не повлияет. Все остается без перемен», — ответил он ей. «Так что считай мой брак мелким недоразумением». Я вздрогнула, словно почувствовав на себе тяжелый взгляд изумрудных глаз Ланса. Мне даже показалось, что в них промелькнуло сочувствие. И еще что-то мне незнакомое. И тут же ощутила, как что-то кольнуло под лопаткой. «Сильно так. Колюча». Я поправила вуаль, покрывавшую мои плечи, лицо, незаметно обернулась, словно ища поддержки у своих близких, и сразу увидела любовницу моего почти что супруга. Женщина, которая стояла позади меня, сухо поджала губы, отчего они выглядели, словно изогнутая подкова. Дама злилась, и мне это было очень даже понятно. Только то, что эта Мария стояла в первых рядах, меня ужасно раздражало. А еще мой отец добавил масла в огонь, что-то галантно спросив у этой дамы. Я заметила, что народ шептался, рассматривая нас, особенно меня. Еще бы, кто я такая? Чужачка, посмевшая умыкнуть завидного жениха. Того, кто своим видом сводил с ума не только неискушенных студенток, но и видавших виды аристократок. Еще полгода назад мне не было ровным счетом никакого дела до самого Рида Ланса. А сегодня? Сегодня все, кому не лень, смотрят и обсуждают нас – Одним кажется, что с этим браком многие проблемы будут решены. Другие готовы мне выцарапать глаза, так как метили на мое место. «Дети мои! Я готов скрепить ваш союз по благой воле Светлого!» Раздался громкий голос служителя. И я вновь вынырнула из своих раздумий, взглянула в глаза будущего мужа. Его взгляд сказал мне о многом. Так он мог смотреть на очередную бездарную студентку, на женщину, случайно встретившуюся на его пути. Но на будущую супругу так не смотрят. Внезапная догадка осенила меня. Наверное, ему тоже навязали этот брак. Или нет? А может быть, у ректора Рида Ланса просто лицо такое, и он готов всех и вся разделить на составляющие ради научного интереса? Я пыталась хоть как-то подбодрить себя, чувствуя, как что-то опять колет под лопаткой. Готовы ли вы, господин герцог Рид, Теодор Александр, Диланс вступить в брак с леди Эльзой Марией Элеонор Вайс. Донеслись до меня слова священнослужителя. Разделить с ней все радости и горести, что бывают в моменты супружества. «Готов», – отозвался Рид. И мне показалось, что его внутренняя струна прозвенела тревожно и натянуто, Словно не он сам сейчас отвечал, а все те обстоятельства и соображения, соединившие нас, пытающиеся соединить. «Готовы ли вы, юная леди Эльза», уроженная Вайс, соединить нить своей судьбы с герцогом Ридом Теодором Александром Дилансом и стать ему послушной и верной женой. Я снова вздрогнула и нашла глазами маму, ища в ней поддержку. Однако она слегка покачала головой, словно повторяя своей нерешительной дочери все то, о чем говорила совсем недавно в комнате. «Леди Эльза?» – настойчиво окликнул меня тот, кто пытался нас соединить. Хм, «Я клятвенно блюсти верность». Хм, оклятвенно блюсти верности чего-то предложил он только мне. Спустя несколько дней я вспоминала не глаза Ланса, смотревшего на меня с какой-то неприязнью по мере приближения кульминации торжества, не нахмуренные брови служителя. Я вспоминала ту гнетущую тишину, что растекалась в этом огромном зале, несмотря на то, что отсутствовал купол. «Эльза!» – нетерпеливый голос отца окончательно спустил меня с небес, тем самым подтолкнув к решению. «Готовы ли вы, леди Эльза, Мои и Елена Вайс, вступить в брак с герцогом Ридом Теодором Александром Дилансом? терпеливо повторил служитель. «Нет, я ни за что не стану женой этого человека!» – произнесла я твердо, и все вздрогнули. В глазах Ланса, как мне показалось, в первые доли секунды пронеслось удивление, тут же сменившееся черной вспышкой. «Я отказываюсь выходить замуж за герцога Рида Ланса!» Слова звучали четко, а мой взгляд не отрывался от лица ректора, несостоявшегося мужа. За моей спиной стал нарастать шум, ропот и возмущение, а еще и чьи-то смешки. Но мне до этого не было дела. Я, не отрываясь, смотрела в глаза мага, чьи зрачки увеличивались и чернели. Уголок его идеального рта стал нервно подергиваться, а губы что-то сошептали. Маленькая пигалица, устроившая весь этот цирк, Вдруг тихо произнес Рид, чеканя каждое слово. «Мне даже показалось, сумею он плеваться ядом, так бы и случилось. Как ты посмела выставить меня на посмешище?» «Ты! Меня!» — рыкнул он. И тут в моей голове промелькнула запоздалая мысль. Не отметились ли среди его предков оборотни или даже кровососущие вампиры? Зря я на это мероприятие пришла без связки чеснока и без осинового кола. Я отступила на шаг назад, по-прежнему не в силах отвести взгляд от ректора. «Эль, одумайся!» – послышался строгий голос отца. Но я проигнорировала этот призыв, гордо вскинув голову. «Ни за что! Мне не нужен этот напущенный бабник! У меня будет другой муж, которого я выберу сама! Тот, кто будет ко мне относиться с уважением! Тот, для которого я буду на первом месте!» Я перечисляла все свои требования к будущему кандидату – инстинктивно стараясь защититься от тех ощутимых волн гнева, что исходили от моего несостоявшегося супруга. «Никогда, никогда у тебя, мелкая пигалица, не будет другого мужчины ни сейчас, ни в будущем!» – вкрадчиво и уверенно произнес маг, наступая на меня. Его кулаки сжимались, а глаза выражали теперь только бешенство и злобу. Служитель Светлого попытался стать между нами, но тут же отлетел в сторону, не ожидая подобного от уважаемого ректора. У тебя вообще не будет будущего. Маг вскинул руку, направляя ее на меня. Что-то зашептал. «Эльза!» – раздался крик мамы. Яркая вспышка, мелкие звездочки в моих глазах, крики вокруг, шум в голове.